Глава 33. Девушки медленно двигались по узким тропам Терры. В этот раз их высадили с другой стороны леса, ещё не затронутой тьмой демонов. Сэм комментировала каждый звук, который долетал до неё, даже голоса хранителей. Они решили не отходить слишком далеко, чтобы иметь возможность позвать на помощь. Разумеется, ни Сэм, ни Элисон не произнесли этих слов вслух, но столкновение с демоном было последним, чего они хотели. Нельзя сказать, что они хорошо выполняли свои обязанности. Перекидываясь короткими репликами, Сэм и Элисон были погружены в собственные мысли. Я слышу шаги, вдруг сказала Сэм. Они остановились возле большого ручья. Где? спросила Элисон. Сэм приподняла подбородок и почему-то принюхалась. Это Дэниел, почти прорычала она. Элисон вспыхнула. В последнее время он проявлял к их персонам уж очень большой интерес, наверное, следил по приказу Домины. Пойдём, не будем обращать внимания на всяких идиотов. Последние слова Сэм прокричала. Девушки забрались на небольшой холм, с которого открывался вид на пустую территорию. Элисон распустила волосы и позволила ветру поиграть с ними. Коул говорил, что в этот раз состязание будет проходить здесь. "Да?" Сэм кивнула и скрестила руки на груди. Она продолжила осматривать территорию. А вот у Элисон больше не получалось сосредоточиться на их задании. Дамина, похоже, стукнулась головой. Иначе никак не объяснить её желание провести состязание между земными и небесными хранителями в этом проклятом лесу. Эти состязания были привычным развлечением для хранителей. Фактического победителя здесь не существовало, но никто не упускал возможности покрасоваться своими умениями. В прошлом году победили земные. Лекс говорил: что они опередили небесных всего на несколько сфер. Но Элисон не могла быть уверена в этой информации. Одно из самых ужасных решений. Это не её решение, сказала Сэм, уловив настрой Элисон. Это была идея мистера Харда. Выбор местности следующих состязаний остаётся за победителем. Элисон подошла к Сэм. Она пристально смотрела в даль. Думаю, ему не нравится, что небесные хранители много времени проводят в Терре. Мы для них источник информации, и отцу Меддисон это очень не нравится. Он, как всегда, хочет показать, что земные хранители не хуже нас. Полагаю, именно поэтому их отряд расположился на той стороне. Элисон вспомнила ужасный тёмный дым, поглощающий землю, кровавые следы на камнях. скрежет из ада, от которого сводило зубы. Сэм снова дёрнулась, услышав какие-то звуки. Опять Дэниел. Давай вернёмся к остальным, предложила Сэм. Они направились обратно. Дэниела возле лагеря не было, чему Элисон несказанно обрадовалась. Но радость длилась недолго. Она не заметила, как на её пути встал другой хранитель. и врезалась в него. Элисон рухнула на землю. Высокий парень с лицом, больше похожим на статую, презрительно обвёл её взглядом. Элисон показалось, что она уже видела его раньше. Он не стал задерживаться и прошёл мимо. Как только энергия незнакомца испарилась, Элисон вздрогнула. Девушка оттолкнула руку Сэм и перевернулась на бок. Спазм прошёл по всему телу, и тогда Элисон сжала пальцами мокрую землю. Картинки незнакомых людей пробежали у неё перед глазами, в особенности тот незнакомец. Даже в этих видениях он смотрел на Элисон словно на мусор. А потом она увидела, как этого парня разрывают на части. Что с ней такое? Она упала, начала сэм Я не знаю. Голова снова заныла, но теперь по-другому. Её сердце бешено забилось. На губах вертелось только одно имя Брайан. Где-то далеко Элисон услышала сигнал телефона. Мне позвонил Кайл. С Брайаном что-то не так. Это может быть реакцией на эмоциональное состояние подопечного. Коул помог Сэм поднять Элисон. Спазмы прошли, но боль осталась. Она чувствовала, что Брайану плохо. Эллисон уже могла видеть окружающих. Пелена исчезла, оставив лишь слёзы, скопившиеся в уголках глаз. «Каждый реагирует по-разному». «Нам нужно... нужно к Брайану», — выдохнула Эллисон, вцепившись в рука в Сэм. «Мы можем уехать». Элисон хотелось спросить, почему Сэм обращается к ней, но вопрос был адресован Коулу. Вы можете ехать, ответил Дэниел. Ругательство висело на языке Элисон, но силы покинули её. Спасибо, буркнула Сэм и повела Элисон к машине. Свежий запах цитрусов на этот раз показался отвратительным. Элисон откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. надеюсь, отогнать от себя ужасные картинки. Когда дверь в квартиру Брайана никто не открыл, Сэм сама вошла внутрь. Она услышала тяжёлые стоны, а потом они увидели Кайла. Он стремительно спустился по ступенькам. "С тобой всё хорошо?" спросил Кайл у Элисон. "Ты выглядишь бледной. Мне стало плохо. Думаю, что это из-за Брайана", соврала Элисон. Она знала, что дело было не в нём. «Что произошло?» У Бри начался срыв. Кайл замолчал. «Один из самых сильных за последнее время. Не помню, чтобы...» «А Брайан?» «Вы с ним разминулись. Он уехал пару минут назад». «А как же...» Сэм указала пальцем на лестницу. «С Бриттани всё хорошо. Она спит. Мы с Брайаном успокоили её». Сэм не хотелось знать, как они это сделали. «А как?» Её размышление прервала Элисон. Ты знаешь, куда он поехал? С надеждой в голосе спросила Элисон. Кайл прислонился спиной к стене. Он тяжело дышал, а его руки каждый раз вздрагивали от напряжения. Он не сказал точное место. Элисон паниковала. Но я могу назвать адрес, куда он мог поехать. Элисон ни секунды не думая кивнула. Ты уверена, что сможешь доехать? Спросила Сэм: "Я чувствую себя лучше. Правда?" Сэм не стала спорить. Когда Элисон закрыла за собой дверь, Сэм повернулась к Кайлу. Он по-прежнему стоял у стены с закрытыми глазами. Сэм подошла к нему и помогла дойти до гостиной и сесть на диван. Кайл кратко рассказал ей о звонке Брайана, о криках Бритене, которые разносились по всей квартире. Они просидели в тишине какое-то время. "О чём ты задумалась?" Сэм подняла взгляд на Кайла. После ухода Элисон в комнате повисла гнетущая тишина. Сэм всё время бросала взгляд на лестницу на второй этаж, боясь услышать болезненные стоны Бритене. После первой встречи с Бри я думала, что она создатель Сэм была готова увидеть недоверчивую гримасу на лице Кайла, но он поджал губы. "Я тоже", произнёс он после продолжительной паузы. "Правда?" Кайл протёр лицо руками и тоже посмотрел на лестницу. Её аура была похожа на ауру Брайана. Это было очевидным. Кайл посмотрел на Сэм. "Ты сказала, что думала, что заставило тебя поменять своё мнение?" Сейчас у неё нет этой ауры. Всё, что я чувствовала тогда, исчезло. Совсем ничего не осталось. Сэм коснулась руки Кайла. Он был тёплым и надёжным, как Тэрэнс. Такого человека она всегда хотела видеть рядом. Отмахнувшись от себя болезненные мысли, Сэм продолжила: "Я думаю, что дело в её состоянии. Кайл сдвинул брови в недоумении. "У Бри некоторые проблемы с психикой", пояснила Сэм почти шёпотом. "Нам рассказывали, что ауры таких людей сияют по-другому, ярче и сильнее. Я видел ауры душевнобольных людей. Их ауры отличались от ауры Бри". Сэм задумалась. "Может, это зависит от ситуации?" «Может, случай с Бриттани особенный? Может, я не знаю?» Сэм развела руки в стороны. «Она не заслужила этого. Никто не заслужил, но Бри...» Сэм уткнулась руками в ладони и согнулась к коленям. Внутри неё разгоралось незнакомое чувство — безысходность. Сэм контролировала всё вокруг себя, но в последние дни этот контроль рушился из-за того, к чему никто из них не был готов. «Ты знаешь Брайана», — услышала она приятный голос Кайла. Сэм почувствовала его руку на своей спине. «Бриттани не просто девушка, попавшая в беду. Она связана со всеми нами благодаря Брайану. Поэтому её судьба так тревожит тебя. Всех нас». Сэм позволила Кайлу прикасаться к себе. Его руки успокаивали, а тёплый голос проникал в душу. Сейчас для Сэм всё казалось таким далёким, неважным. Машина Элисон неслась по оживлённым улицам в сторону центра. Когда Кайл назвал адрес, где мог находиться Брайан, она не смогла скрыть удивления. Её подопечный не входил в список самых откровенных людей на планете, но Элисон никак не ожидала что прошлым местом жительства Брайана будет квартира на верхнем этаже в одном из самых богатых районов Нью-Йорка. Элисон остановилась на большой парковке, обставленной дорогими автомобилями. Её руки до сих пор покалывало после инцидента в Терри, которому она так и не нашла объяснения. Ей вдруг показалось, что она увидела обрывки будущего или прошлого. Высокий жилой дом возвышался над парковкой, уходя в самые небеса. Квартира Брайана была на самом верху. Она не спеша вошла в холл и поздоровалась с консьержем. Элисон поздно подумала, что он скорее всего даже не подпустит её к лифту, но мужчина лишь улыбнулся ей. "Хорошего вечера", услышала Элисон, когда двери лифта почти закрылись. Её сердце стучало в горле. Живот выкручивало в разные стороны. Разговоры с Брайаном давались ей с антижело, а состояние, в котором он ушёл из дома, не сулило спокойной обстановки. Да и будет ли Брайан там? Кайл лишь предположил, но Элисон была склонна верить Кайлу. За эти месяцы она поняла одну истину. Эти двое были связаны так же сильно, как Сэм и Элисон. Кайл не поддался на давление окружающего мира, и остался верен дружбе с Брайаном. Коридор был покрыт тёмным ковром из плотного материала. На стенах висели снимки Нью-Йорка в разные временные промежутки. Квартира Брайана была в конце коридора. Лёгкие Элисон сжались, когда она протянула руку, чтобы постучать. Но на полпути сквозняк тронул её кожу и открыл дверь. Последовало секундное колебание. Элисон зашла. Брайан был здесь. Она смогла бы понять это даже с закрытыми глазами. И дело не в запахе, а в энергии, которую он излучал. Из-за темноты Элисон плохо различала предметы интерьера, которых было слишком мало для такой квартиры. Диван, телевизор, покрытый пылью, журнальный столик, на котором стояли горшки с цветами. Нет. Цветов там уже не было. Обычная земля. Элисон увидела приоткрытую дверь, за которой скрывалась винтовая лестница. На ступени падал уличный свет. Элисон сглотнула и поднялась на крышу. Здесь было холоднее, да и ветер шевелил декоративные фонарики. Элисон застыла на месте. Она часто видела Нью-Йорк с крыш высоких зданий, но вид, открывающийся с этой крыши, Забыв обо всём, она прошла дальше, заворожённая такой красотой, пока не услышала голос. "Кайл тебя послал". Он сидел на самом краю, его ноги висели над пропастью, рядом бутылка с пивом. Брайан даже не повернулся, чтобы понять, кто пришёл. Элисон надеялась, что эта связь не тяготила его. Сама вызвалась. Брайан кивнул. принимая появление незваные гости. Ты бросил Бритони в квартире? Элисон показала, что эти слова болезненно подействовали на него. Я никогда не брошу её, ответил он через несколько секунд. Элисон почувствовала неприятное жжение в области груди. К тому же, если ты здесь одна, то там остались Кайл и Сэм. Я могу доверить им безопасность своей сестры. А мне? Вопрос слишком глупый и наивный, но Элисон захотелось спросить его об этом. Блёклый свет фонарей не скрыл покрасневшие глаза и опухшие щёки. "Я умею успокаивать людей", сказала она, делая неуверенные шаги к нему, разговаривая с ними. "Могу залечить их душевные раны". Волосы Брайана были взъерошены. Отлично. Брайан приложил ладонь к груди. Твоему подопечному больно, Элисон. Здесь огромная рана. Вылечи меня своими разговорами. Прозвучало это как насмешка. Так оно и было. Лицо Брайана украшала ехидная улыбка, от которой Элисон мутила. Ей хотелось подойти и сбросить его с крыши. Но вместо этого Элисон схватила с земли новую бутылку пива. и села рядом с Брайаном. Какое-то время они сидели в тишине, позволяя звукам города завладеть всем пространством вокруг. Элисон несколько раз отхлебнула из бутылки, а потом протянула её Брайану. Не взглянув на Элисон, он схватил за горлышко крепкой рукой. Элисон было холодно, очень холодно. Но она не могла уйти или сказать об этом. Сейчас она нужна Брайану. Я сильно поругалась с родителями в тот день. Тихо начала она поджав голову к плечам и не успела исправить это. Брайан дёрнул головой в её сторону. Что произошло? Мои родители решили последовать примеру родителей Сэм и выдать меня замуж. Они целый год строили планы, смотрели, как Сэм радуется своему жениху. Почему-то они думали, что я поведу себя так же. Горло Элисон сдавило. Мы сильно поругались, и я убежала. Они искали тебя. Элисон и Брайан касались коленями, но никто не стал отодвигаться. Наверное, в тот день шли последние приготовления к празднику огня. Вряд ли мои родители стали бы уделять мне так много времени. Элисон втянула холодный воздух и закашлялась. Брайан протянул ей бутылку. Она отпила. Я просидела в архивах дома несколько часов, пока не услышала крики. Сначала мне показалось, что кричали от радости, но потом Элисон подняла взгляд к звёздам. Ей так хотелось почувствовать хотя бы что-то, хоть какой-то намёк на то, что её прошлое было значимым, что смерть её семьи была значимой. Когда я поднялась наверх, то увидела лишь занавес дыма. Эльсон даже сейчас помнила, каким едким и плотным был тот дым. Она передвигалась по коридору на ощупь, где-то далеко были слышны крики. Я почти дошла до выхода из дома, но часть второго этажа обвалилась. Огонь был повсюду. Я видела только яркие языки пламени. Они пытались прикоснуться ко мне. Молчание Брайана давило на Эльсон, как ничто другое. Она буквально чувствовала его сожаление и боль. Не знаю, сколько членов моей семьи было в доме в тот момент. Возможно, Элисон запнулась. Возможно, кого-то из них не стало на улицах. Вдруг Элисон почувствовала лёгкое прикосновение. Ладонь Брайана накрыла её руку и слегка сжала. Ты не обязана говорить мне это, если не хочешь. Мне не больно, Брайан. В этом и проблема. Элисон продолжила рассказ. Она поведала Брайану о криках и о том, как нашла свою бабушку у входа в библиотеку. Она не могла встать с пола, поэтому Элисон села возле неё. Бабушка повторяла, что всё будет хорошо. Разумеется, я не верила ей. В подтверждение её слов подул ветер. Элисон сжала ладонью низ куртки. И укуталось сильнее. Я думала о многих вещах в тот момент, но больше о своей семье. Я думала о них, когда слышала их крики. Элисон. Бабушка взяла меня за руку за несколько секунд до того, как умерла. Элисон сжала зубы. Я так сильно разозлилась на неё. Она оставила меня одну. Я умирала в одиночестве, Брайан. Невозможно не чувствовать страх, когда смерть уже окружила тебя со всех сторон. Следующий вопрос дался Брайану с трудом, но любопытство переселило его. Что было потом? Потом была только боль. Я помню лишь её. Боль и огонь повсюду. Эллисон прижала колени к груди. Потом всё стихло, и я почувствовала радость. Почему? Почему? потому что моя семья уже перестала чувствовать всё это. Я была рада, что для них это закончилось. Но не для тебя. Тогда мне казалось, что я заслужила такой конец. Думаю, что именно поэтому я так долго умирала. Элисон почувствовала, как тяжёлое дыхание сорвалось с её губ. Ты винишь себя, спросил Брайан. Из-за того, что не помнишь Мне всегда казалось, что я должна быть сильнее этих правил хранителей. Это моё прошлое. Разве я не должна найти в себе силы вспомнить? Я бы хотел забыть всё это. Элисон сжала его руку. Воспоминания делают тебя сильнее, они закаляют, учат делать правильные вещи. От его взгляда у неё задрожали колени. Элисон Я хотел бы. Его голос прервал звонок телефона. Только благодаря этому Элисон заметила, как близко они сидели. Она чувствовала его дыхание на своём лице. Потушив в себе разочарование, Элисон ответила после того, как увидела на дисплее имя Сэм. "В сбритыне всё хорошо?" спросила Элисон. "Да." Сэм запнулась. "Но я звоню не поэтому." Элисон сразу насторожилась. С кем-то другим что-то случилось? Брайан рядом напрягся. Ты сидишь? Что случилось, Сэм? Она молчала. Элисон уже подумала, что Сэм сбросила звонок, но тяжёлое дыхание разрезало тишину. Со мной только что связалась Лана. Она хотела удостовериться, что мы были не в Терии. Почему? В Терии осталось несколько хранителей. Дэниел передал приказ Домины. Они должны были остаться для патрулирования территории. Брайан поднялся вслед за Элисон, но она не заметила этого. Элисон метнула взгляд к звёздам. В её голове зависли слова: "Должны были". На них напали Красы. "Кто-то погиб?" медленно спросила Элисон. "Лишь один". Голос Сэм прозвучал с помехами. У Элисон похолодело в лёгких. Тот парень, который толкнул тебя. По пути к Брайану и Бритене Элисон поведала Сэм о своём странном видении. Они обе почти не обратили на это внимания. А зря. Сэм рассказала, как это произошло. Рука Элисон задрожала. Она уже не слышала голос Сэм и даже прикосновения Брайана ушли на задний план. Он выхватил телефон из рук Элисон. Что произошло? Брайан посмотрел на Элисон. Она не отвечает мне, смотрит только в одну точку. Что ты сказала ей? Элисон до боли закусила губу. Кричать. Ей хотелось закричать, потому что это было неправильно. Так не могло быть. Она увидела смерть хранителя, и теперь его не стало. Элисон почувствовала как страх сдавливает горло а потом её накрыла темнота